На дне были два ключа, обернутые полиэтиленовым пакетом. Первый же ключ подошел. Дверь подалась тяжело, но без скрипа. Внутри оказалось неожиданно светло. Сквозь щели в истлевшем падал свет. И первое, что бросилось Маше в глаза, аккуратно сложенная поленница березовых дров у внутренней стены